К завтраку собралось много народу. Продолжался он всего десять минут. Ликеров не подали, и это удивило доктора. м а д м у а з е л ь Дендервелье собрала в корзинку крошки сухарей, чтобы отнести их лебедям на пруд. А общество пошло гулять в теплицу, где причудливые волосатые растения пирамидами громоздились под висячими вазами, из которых, словно из змеиных гнезд, Ползли через края вниз длинные зеленые перепутанные плети. о р а н ж е р е и п р и с т р о е н н ы е к теплице, сообщалась внутренним ходом с людскими замками. Маркиз, чтобы позабавить молодую женщину, предложил показать ей конюшни. Над ящиками для овса, которым был придан вид корзин, на фарфоровых досках черными буквами были выведены имена лошадей. Каждая лошадь, когда проходили мимо ее стойла, тревожилась и щелкала языком. Пол в шорной блестел, как зальный паркет. Каретная сбруя висела посредине на двух вращающихся столбах, а м у н ш т у к и хлысты, с т р е м е н а ц и почки были развешаны в ряд по стене. Между тем Шарль попросил л а к е я распорядиться, чтобы заложили экипаж. Шарабанчик подали к крыльцу, и когда вся поклажа была в него уложена, супруги Бавари, откланившись Маркизу и Маркизе, тронулись обратно в тост. Эмма молчала и смотрела на колеса. Шарль, выдвинувшись на край с и д е н ь я правил, широко расставляя руки. Маленькая лошадка трусила и находил в слишком просторных для нее оглоблях. Распущенные вожжи слабо хлистали по ее бедрам, покрываясь пеной, а короб, привязанный позади экипажа, мерными ударами потрясал кузов. Они были на Тибурвильском перевале, когда невдалеке от них проскакали мимо два всадника. Всадники смеялись и держали сигары в зубах. Эмми показалось, что один из них — Виконт. Она обернулась. но увидела уже на краю плоскогорье только их головы, которые то поднимались, то опускались под неровный такт рыси или галопа лошадей. Через четверть версты пришлось остановиться, чтобы завязать веревку и лопнувшую под пругу. Оглянув в последний раз брую, Шарль заметил что-то на земле между копытами его лошади, нагнулся и поднял п о р т с и г а р «Оправленный в зеленый шелк, с гербом посреди, как на дверцах кареты». «Тут есть даже две сигары», — сказал он. «Это будет на вечер, к десерту». «Разве ты куришь?» — спросила она. «Иногда, при благоприятном случае». Он положил находку в карман и стегнул лошадку. Когда они приехали домой, обед еще только варился, — б а р ы н е вспылила. н а с т а з и я отвечала дерзко. — Уходите совсем, — сказала Эмма. — Вы делаете мне назло. Я вас прогоняю. К обеду был луковый суп и кусок телятины под щ е в е л е м Шарль, сидя против Эммы и потирая руки, с довольным видом говорил. — А приятно все-таки оказаться дома. Слышно было, что н а с т а з и я плачет. Он жалел эту бедную девушку, когда-то в долгие вечера она была его единственной собеседницей при б е з д е л ь и его вдовства. Она же была и его первой пациенткой, и самую старинную знакомой в деревне. «Разве ты ей окончательно отказала?» — спросил он. «А кто мне запретит?» — ответила она. Потом оба грелись в кухне, пока убирали спальню. Шарль закурил сигару. Курил он, выпитив вперед губы, ежеминутно сплевывая, и каждый раз откидывался назад, выпуская облако дыма. «Тебе вредно курить», — сказала Эмма презрительно. Он отложил сигару и побежал к крану выпить стакан холодной воды. Эмма, схватив портсигар, быстро забросила его в угол шкафа. Долго тянулся следующий день. Она гуляла по садику, мерила шагами все те же аллейки, останавливалась перед клумбочками, перед фруктовыми шпалерами, перед гипсовым священником, с удивлением глядя на все прежнее, так хорошо и знакомое. Каким уже далеким казался ей теперь бал! Кто же отдалил на такое расстояние Утро третьего дня от сегодняшнего вечера. Ее поездка в Абьесар оставила в ее жизни провал, наподобие тех огромных трещин, которые в горах иногда в одну ночь вырывает буря. Но все же она покорилась, благоговейно уложила в комод свой прекрасный наряд и даже атласные башмачки, подошвы которых пожелтели от скользкого воска. Сердце ее походило на них. Коснувшись роскоши, оно покрылось чем-то, чего уже нельзя было стереть. Воспоминание о Бале обратилось для Эммы в постоянные занятия. Каждую среду, просыпаясь, она говорила себе, «Вот уже неделя, вот две». Вот уже и три недели прошли с того дня, как я была в замке. И мало-помалу лица смешались. Она забыла мелодию к о н т р д а н с о в не могла уже припомнить отчетливо ни ливрей, ни комнат. Мелочи изгладились в память, а горечь в сердце осталась.